Как неужасно была перемена, она не совсем еще уничтожила его дивную красоту. В придевших волосах еще блестело золото, чувственные губы были по-прежнему алы, угасшие глаза сохраняли свою чудесную синеву, и не совсем еще исчезли благородные линии трепетных ноздрей и стройной шеи. Да, это он, Далиан. но кто написал его таким? Присмотревшись, Базил Холлорд начал узнавать свою работу. Да и рама была та же самая, заказанная по его рисунку. Но это же чудовищно! Невероятно! Базил похолодел от ужаса. Схватив горящую свечу, он поднес ее к картине. В левом углу стояла его подпись. Выведенные киноварью продуговатые красные буквы. Но портрет этот был отвратительной карикатурой на то, что им когда-то было написано, издевательством над его талантом, пасквелем на его творчество. Такого он не мог написать. И все-таки перед ним стоял тот самый портрет. Холлорд не мог его не узнать, Он чувствовал, как кровь стынет в его жилах. Если это действительно его картина, то как это могло произойти? Почему она так страшно изменилась?